Еще не успел возвратившийся странник войти под кровлю отчего дома, как вся сосновка сбежалась поглазеть на чудо дивное, на человека, что пятнадцать годов в мертвых вменяем был, и вдруг ровно с того света вернулся. Праздник был, все дома. Скоро пропасть народу набралась у колодца и у избы Чубаловской, Дивились на Герасима, еще больше дивились на его воза, с коробами и ящиками, в каких купцы товары развозят. Вон он, куда вылез. глянь каким стал богатеем. Зависть и досада звучали в праздных словах праздного народа. Те, что были постарее, признали в приезжим пятнадцать лет перед тем сбежавшего, Бог весть куда грамотея и теперь, как старые знакомцы, тотчас вступили с ним в разговор, Глядя на его тонкого сукна черные кафтаны на пуховую шляпу, опуще всего посматривая на воза, мелким бесом они рассыпались перед Чубаловым, называя бывшего гораньку то Герасимом Силочем, то почтенным, то даже вашим степенством. Воза свели с ума и матерею, у которых дочери заневестились. Умильно они поглядывали на Герасима, и закидывали ему ласковые словечки, напоминая на былое прошлое время, а сами держа на уме, коли не женат, так вот бы женишок моей девчурки. Но приезжий вовсе не глядел женихом, и никто не знал, холост он или женатый. А молодки, стоя особняком возле колодца, завистливо косились на жену Абрамову, И такими словами между собой перекидывались. Вот те Чубалиха, вот те Нищенко, Доселева была Палашка рвана рубашка, теперь стала Пелагеей Филипьевной. Пустые ищи, и то не каждый день отопком хлебала, А теперь глядикся, в какие богачихи попала. Вот дуром-то счастье, правда, молвиц, что дура спит, а счастье у ней в головах сидит. Отопок, стоптанный, изношенный лапоть. И молодые парни, и те, у кого в бороде уж заиндивила, ровно великой радостью спешили Герасима порадовать. Известили его, что теперь в Сосновке у них свой кабак завелся, и звали туда его с приездом поздравить. Герасим отказался, но на четвертуху денег дал. Четвертуха — четверть ведра. Тут весь мир собрался и решительно объявил, что четвертухи очень мало — Надо целое ведро для такой радости поставить, потому что в пятнадцать лет Герасимовой отлучки ревизских душ у них в Сосновке много понабавилось. На пол ведра дал Чубалов. Мир остался недоволен. «Мы за тебя, Герасим Силч, сколько годов подать платили? Из ревизии ты еще ведь не выписан, — сказал деревенский староста. Плут, мужик, стоило только взглянуть на него». С твоего братана взять нечего, — говорили другие, — ему и за свою-то душу нечем платить. И то на нем столько недоимки накопилось, что страсть. Твоя душа, до да родителя твоего, да братана Ивана, что в солдаты пошел, все ваши души намер разложены. Поэтому самому ваше степенство тебе и следует целое ведро миру поставить, чтоб выпили мы на радостях про твое здоровье. «Больно ведь уж мы рады тебе, что ты воротился. Так-то, почтенный!» Дал Герасим на ведро. Мир и тем не удовольствовался. Немного погодя, когда Герасим уж в родительском доме сидел, шасть к нему староста, вошел, Богу как следует помолился, всем поклонился, «Здравствуйте!» — сказал. А потом и начал доказывать, что ведерка на мир очень недостаточно. И потому Герасиму Силочу беспременно надо пожертвовать на другое. Не до старосты было тогда Герасиму, не до мирской попойки. Ни слова не молвя дал денег на другое ведро и попросил старосту мир народ угостить. Староста, дачей денег, остался доволен, а потом начал из кожи лезть, упрашивая обоих Чуваловых, ровно бог знает о какой милости, чтобы они шли на лужок у кабака с миром вместе венца испить. Оба брата отказались, и староста, уходя из избы, изо всей мочи хлопнул дверью, чтобы хоть этим сердце сорвать. Надивиться он не мог. от Отчего это не пошли на лужок Чубалова? — Ну, пущай, — говорил он шедшему рядом с ним десятнику, — пущай, Абрамк не пьет. А не пьет от того, что пить доселе было не на что? А этот скарит сквалыга, этот распроклятый от чего не пьет?